Глава пятьдесят восьмая. «Так, давай-ка найдем отсюда другой путь». Чези отбросила волосы назад и обернулась. «Не так-то просто, знаешь ли, в этом скоплении потоков было отыскать нужное искажение, да еще и подстроиться под него в столь короткий срок». Девушка, осторожно ступая, вышла в коридор, с удивлением и интересом рассматривая пространство вокруг. «Занятно», — хмыкнула она. «Очень похоже на Оксана, да, Кей?» «Угу». Парень последовал за Чези и, оглянувшись на меня, махнул рукой. «Все такое же хмурое и жуткое. Надо найти другое место для выхода. Сейчас там слишком много теней». Я двинулась следом за ними. «А как вы смогли пройти и вообще нашли меня?» «Да нас шеф отправил», — ответил рыжий Кей. «Он сказал, что ты уроутыка, и тебя нужно вытащить». «Ну ничего себе!» Брюнетка застыла в проеме двери, ведущей в гостиную. Затем оглянулась на меня и смерила взглядом. — А с виду совсем хрупкая. — Чего там? Кейн нетерпеливо отодвинул ее в сторону, затем тоже огляделся и скривил губы в некоем подобии ухмылки. — Да, психанула, говоришь? — Немного, — прошептала в ответ, стараясь вспомнить, что в приступе ярости я успела натворить в той комнате. — Надо бы найти самый короткий путь, — задумчиво протянула Чези. — Короткий? — переспросила я. «Да», — терпеливо кивнула она, — «с наименьшим количеством искажений». «Как там?» — она махнула рукой в сторону кухни. «Чем меньше искажений в пространстве и материи, тем быстрее я найду наши, и тем меньше шансов попасть в лапы теней». «Это как у господина Окса в кабинете?» — переспросила, пытаясь понять, что она имеет в виду. «Ну да, а вы еще не дошли до искажений?» — кинула она через плечо, проходя в комнату, и тут же направляясь к окну, из которого я и заметила их приближение. искажение можно настраивать, подбирая так, что, не зная комбинацию владельца, ни за что не пройти. «Нет», — покачала я головой, — «мы только о прорывах и говорили, да и вообще сейчас, мне кажется, мы ничего не знаем». «Не расстраивайся», — крикнул уже скрывшийся в спальне Роута Кокей. «Большую часть знаний на практике получают, ну и таланты тоже раскрываются на практике». «Например, кое-кто умеет распутывать искажения, словно нити». Он выглянул, показавшись в проеме и обратившись к Чези. «Нет, тут не вариант. Ты, кстати, знакома с теорией, что поток материи похож на нити? Они скручены и плотно прилегают друг к другу». «Да, господин роуток рассказывал мне. А таланты?» — переспросила, ощущая свою бесполезность в поисках того, о чем я вообще имела крайне смутное представление. «Таланты?» — повторил Кей. То, чем ты будешь пользоваться в департаменте, и что будешь развивать. Что-то вроде твоей фишки. «В департаменте?» — вновь переспросила, отступая в сторону, чтобы пропустить парня. «Да, когда закончишь курс в академии, тебя точно заберут в департамент, а оттуда уже каждый получает распределение на службу в гражданские отделы. Вот я, например, работаю в финансовой службе, и при любом искажении или намёке на прорыв меня вызывают богачи». «Кей у нас в высших слоях общества крутится», — хихикнула Чези. Парень улыбнулся и распахнул дверь в ванную. Заглянул туда и снова хмыкнул. А вот Чези работает с социальной службой. Школы, сады, детские дома, дома ветеранов первой и второй волны, ну и все такое. «А в Аксе?» — не удержалась я. «В Аксе у нас», — раздался голос девушки, — «архивист». «Кто это?» «Ну, он с людьми мало работает». Кейв стал ближе. «Все больше по бумажкам. Не шибко умный, да и сама видела. Но ты на него не обижайся. Он прямой, как столб, и столь же бесхитростный». «А господин роутик он кто?» «Ксандр?» — ребята переглянулись. «А вот ты сама у него и спросишь при случае». Я вздохнула. «Вы говорили про таланты?» — не отставала я от них, поняв, что мои неожиданные спасители с удовольствием поделятся со мной информацией, хоть и не всей. «Ну, кроме того, что каждый из нас работает в определенной сфере...» Кей быстро поднялся по лестнице на второй этаж, но, распахнув дверь, тут же ее закрыл. да добавил он, — «падать с такой высоты — не вариант. Мы обладаем какими-то талантами, наиболее выраженными, так сказать, способностями счета». «Способностями счета?» — послушно повторила я за ним. «Да». Чези обошла меня, скрывшись за узкой дверью, ведущей в другую часть дома, где находился кабинет. Например, Кей с легкостью пробивает слои материи и переносится из одного потока в другой, практически не поддаваясь влиянию искажений. Ну, знаешь, если представить, что каждый поток материи — это не просто нить, а своего рода именно поток, у каждого потока есть своя сила, как у течения. Вот и представь. Сотни, тысячи сплетенных в один канал потоков, каждый из них со своей силой течения. Представила? Я кивнула, а девушка улыбнулась. «Так вот, для Кея не имеет значения ни сила течения в каждом потоке, ни мощь границ любого из потоков материи. Он прошивает их насквозь». «Пух!» Ого! С трудом, начиная понимать, о чем они говорят, кивнула вновь. «А чези Парень остановился рядом со мной. «Следопыт!» «Следопыт?» «Ну да. Она хоть и не всегда...» Может пробить один слой за другим, но с легкостью находит самый короткий путь от точки А в точку Б. Ну и она лучшая в поиске пропавших, потому и работает с людьми. «Ого!» — повторила я. «Да», — вернувшаяся девушка застыла рядом с нами. «Ну, знаешь, дети часто убегают, теряются». «Удивительно, но в наше время дети все еще теряются» хотя мои способности в основном используются только на уровне материи нашего собственного мира. Ну что, то самое, первое, в гостиной. Последние ее слова были обращены к Кею, на что парень кивнул и, развернувшись, направился обратно в комнату. «Пойдем тут. Надо держаться всем вместе. Ты готова?» Парень посмотрел на Чези и, получив от нее утвердительный кивок, глянул на меня. Я тоже кивнула, хоть и не была уверена в том, что мне стоит делать это только оставаться тут одной больше не хотелось, тем более перед глазами все еще стояла картина черного провала, из которого внутрь дома тянулись длинные, совершенно нечеловеческие пальцы. Чези встала перед окном, за ней поставили меня, Кей был последним. «На счет три открывай», произнесла девушка, «а ты просто держись рядом и не выпускай наши руки». Все ее тело напряглось, воздух загудел и завибрировал она отвела одну руку в сторону другую завела за спину слепо нашаривая мою ладонь не бойся вторую руку да шкею он подстрахует и подтолкнет нас раз два три выдохнула брюнетка не дав мне возможности и слова вставить кейр рванул створки и тут же скользнул под ее отведенную в сторону руку занимая место за мной и крепко сжимая мою ладонь Гул стал нарастать, а тьма в проеме окна зашевелилась, словно живая. «Нет!» — выкрикнула я, когда девушка, сделав шаг вперед, начала растворяться в воздухе. Как только створки раскрылись, я охнула, уловив уже знакомый поток липкого отвращения, а в следующую секунду сильный толчок в спину заставил меня податься вперед. Ощутив давление, я провалилась во тьму. Уже знакомые ощущение невесомости и потери твердой почвы под ногами. Мне казалось, что мир перевернулся. Чужие крепкие руки, что удерживали меня, исчезли, оставив один на один с бесконечным круговоротом. А потом все прекратилось, и я рухнула, больно ударившись о твердую почву. ох Только и смогла выдавить из себя. Черт, как больно! Группироваться нужно, пробубнил кто-то рядом. Вы что, совсем культурой тела не занимаетесь? Повернув голову, заметила Чези так же, как и я, распластавшуюся на клумбе под окнами дома Роутека. «Кей?» «Норм», — послышалось чуть дальше. «Жив. И это ты называешь кратчайшим путем?» «Ну и сделал бы тогда сам», — недовольно буркнула в ответ Чези, поднявшись на ноги и протянув мне руку. Приняв ее помощь, я тоже кряхтя встала и отряхнула колени. Девушка оглянулась по сторонам, ее взгляд остановился на подсвеченном шпиле, который виднелся над верхушками деревьев. «Кей, что-то не так. Их слишком много, слишком. Я о таком даже в отчетах о второй волне не читала. На всех слоях. Мы, между прочим, вообще удивительно легко проскочили. Практически без искажений. Словно нас не заметили или отпустили. Надо будет сразу шефу сообщить. «Если бы мог сам, то сделал бы», — раздалось из-за спины Чези. Девушка вздрогнула, ее и без того большие глаза распахнулись еще шире, полные удивления и неверия. Качнувшись вперед, она захрипела, отчаянно цепляясь за меня руками и словно сились сказать что-то еще. Рыжий парень, стоявший за ее спиной, криво ухмылялся. «Ненавижу выскочек! Я ошарашенно уставилась на рыжего, как и Чези, не в силах поверить и осознать произошедшее». Из ее спины торчала серебристая рукоятка столового ножа, одного из тех, что я видела на полу в доме Роутека, а точнее, которое сама же и сбросила. Удерживать уже прекратившую биться и отчаянно цепляться за меня брюнетку я больше не могла и позволила ей сползти на землю, не имея сил сделать хоть что-то еще. Мне было страшно, жутко и совершенно непонятно, что произошло, а главное, как. Я не могла поверить в то, что причиной произошедшего стал Кей, и отчаянно старалась сопоставить все виденное мной ранее, чтобы найти виновника. Ведь это не Кей? Не мог быть он? Я задрожала, всхлипнула и сделала неуверенный шаг назад, еще один и еще, пытаясь отступить к стене. Но Рыжий просто перешагнул распластанное на земле тело и протянул ко мне руку. «Нет!» — выкрикнула я, бросившись в сторону. «Стой!» Кей рванул вперед. «Черт, а ну стой!» Боль пронзила мою голову, и я провалилась в мутное и болезненное беспамятство. Не знаю, сколько времени я пролежала вот так, уже практически придя в себя, но тем не менее, не имея ни сил, ни желания открывать глаза и просто шевелиться. Голова гудела, словно рой пчел, а затылок вообще пульсировал болью, из-за которой ежесекундно приходилось бороться с тошнотой. Мне так сильно хотелось умереть, а еще лучше вновь провалиться в небытие, забыть и исчезнуть. Даже бесконечные кувырки и полеты в никуда в пространстве материи казались мне сейчас чем-то легким и ненавязчивым. Все лучше, чем лежать в жутко неудобной позе на чем-то холодном и влажном и испытывать эту боль. Осторожно набрав воздуха в грудь, я медленно выдохнула, ощущая, как тошнота на мгновение отступает. «Смотри-ка», — послышалось откуда-то сверху, — «всё же живая». «И если б ты её убил, стал бы следующим». До боли знакомый голос резанул по нервам, и я резко распахнула глаза, что до этого момента держала закрытыми, охнув от новой волны острой боли в затылке и моментально подступившей тошноты. «Оммм!» Тот, кто находился рядом, силой сжал моё плечо и резко дёрнул вверх, поднимая на ноги. «Давай-ка, вставай!» — прорычал Кей. Но невероятная слабость не позволила мне удержаться в вертикальном положении. Колени подогнулись, и я вновь повисла в неудобной позе, все еще удерживаемая парнем. «Ох!» — выдохнула и распахнула глаза, из которых разве что только звезды не посыпались. «Больно! Отпустите!» «Ну-ну!» — «Ну -ну». протянула Лидия грон а затем обратилась к Рыжему. «Не так уж все и плохо. Кей, усади ее, наконец!» Я зажмурилась, сдерживая новый стон, когда он вновь дернул меня вверх за обе руки. Развернув, толкнул спиной вперед, и я, вновь не удержавшись на ногах, рухнула в некое подобие жесткого деревянного кресла. Несмотря на то, что глаза я держала открытыми, все равно вместо четкой картинки перед моим взором висела размытая муть, а потому... «Ничего вокруг я толком разглядеть не могла». «Пристегнуть?» — бросил Кей через плечо. «Как хочешь», — пропела в ответ Грон. «Она того и гляди коньки отбросит, и все будет впустую». «Так что лично я не вижу в этом смысла. И вообще, тебе не пора?» Женщина хохотнула и добавила странным бравирующим тоном. «Мир спасать!» «Пора», — кисло выдал парень. «Нас, небось, уже потеряли». Он отступил на шаг, но, словно передумав, вернулся обратно и, бесцеремонно схватив меня за руки, прижал их к подлокотникам, фиксируя кисти ремнями. Склонившись надо мной, также застегнул ремни и под грудью, практически обездвижив. — Ну тогда... — я услышала, как голос женщины вновь изменился, расцветая какой-то нежностью и окрашиваясь новыми жутко интимными тонами. — Тогда поспеши, мой герой. Вздохнув, я снова закрыла глаза, просто отказываясь верить в то, что увидела. Две тени, озаренные светом луны, проникающим сквозь пустые глазницы окон, сплелись в одну, а громкие звуки, последовавшие за этим, не оставили никаких сомнений в характере отношений этих двоих. Затем послышался звук шагов, шелест травы и тишина, за которой последовал тяжелый вздох. «Ну что, детка, нам тоже пора». Она хихикнула. «Мир спасать!» «Что вы!» — выдохнула с трудом, закрывая и снова открывая веки. «Помогите мне! Пожалуйста!» «Ну-ну, детка!» — Гром встала рядом со мной и нежно коснулась лица. Потом также нежно провела по волосам, продолжая говорить. «Ну, конечно, я тебе помогу!» «Спасибо!» «Уж я-то помогу тебе, тварь!» Прорычала она, резко хватая меня за волосы на затылке и дергая назад с такой силой, что я взвыла на одной ноте а, -а, а От неожиданности или просто от боли мир вокруг стал необыкновенно четким, взгляд сфокусировался, и, моргнув, я смогла сосредоточиться на чужом, искаженном яростью лице, застывшем в нескольких сантиметрах от моего. «Ну вот!» — голос Грон вновь стал ласковым. «Как здорово!» она еще раз с силой дернула меня за волосы и, наконец, выпустила, отступая на шаг. Развернувшись, Грон отошла к странной темной штуке, занимавшей большую часть окружающего нас пространства. Выдохнув, я посмотрела ей за спину, пытаясь разглядеть то, что там находится, но ничего не получалось. Голова заболела сильнее, чем до этого. Взгляд постоянно расфокусировался, а дикая слабость не позволяла не то что сесть ровнее, даже повернуть голову под более удобным углом. Только и поняла, что мы находимся в каком-то сарае. Свет луны проникал сквозь огромные щели в стенах и крыше. Где-то шумел лес и раздражал затворки сознания еще один звук, ужасно знакомый, но практически неразличимый. И на фоне всего этого, тихо мурлыкая себе поднос какую-то мелодию, копошилась Лидия Грон. «Что вы?» — Что вам нужно? — наконец выдохнула я. — Что вам? — Мне? — она обернулась и внимательно посмотрела на меня. — Как уже сказала, я собираюсь спасти этот мир. — Что? Спасти? — выдохнула удивлённо, а точнее ошарашенно. — Вы? — А что? — Лидия Грон выпрямилась и, оттолкнувшись бедром от той махины, рядом с которой стояла, произнесла. — Думаешь, только такие, как ты, способны на это? «Такие, как я?» — выдохнула, приподнимая голову и морщись от боли. «Ну да!» — кивнула Лидия. «Такие, как ты, как твоя мамаша, как старик Броуди, даром что подох, или этот мальчишка Кей?» «А чего только стоит Артур Окс! Мерзкий тип, скажу я тебе! Ненавижу его!» «У вас с ним...» — я хмыкнула. «Кажется, это взаимно!» «Ха-ха!» — пропела Грон, приблизившись еще на несколько шагов, и, резко размахнувшись, ударила меня по лицу. «Как смешно!» Я вскрикнула, а голова мотнулась так, что на мгновение мне даже показалось, что она вот-вот оторвется. «Что?» Я отлепила сухой язык от такого же сухого неба и попыталась облизать соднящую губу. Та оказалась на удивление влажной и солоноватой. «Вам надо!» «Вот заладила! Ты...» — она развернулась на сто восемьдесят градусов к штуковине за своей спиной, «а точнее, твоя неоценимая, поверь мне, деточка, совершенно неоценимая помощь!» «Мы с тобой...» Она схватилась за край темной материи, под которой была скрыта махина, и потянула ее, стаскивая. «Вернем этот мир к истокам! Возродим его!» «Что?» «От удивления у меня даже силы появились, а потому я медленно подняла голову, с ужасом уставившись на женщину. «Что вы несете?» «Ой!» — махнула она рукой. «Тебе волноваться не о чем». «Иная!» Последнее слово она произнесла по слогам, делая на нем особое ударение. «Иная?» — я вся подобралась. «Вы о чем вообще?» «Не изображай святую невинность!» Она скривилась и окинула меня презрительным взглядом. «Я все знаю о тебе и твоей мерзкой маммаше. Я видела отчеты, я читала и искала тебя, только не могла никак отыскать. Они отлично спрятали тебя, хоть кто-то в этой империи работает на совесть. Пришлось заходить с другого бока. Знаешь...» Она отвернулась, переключила что-то на панели, удовлетворенно хмыкнула и снова глянула на меня. «Сколько людей из-за тебя погибло?» «Чёрт, но у нас не было другого выбора!» «Они просто отказывались сообщать мне нужную информацию!» «О чём вы говорите?» — выдохнула ошарашенно. а тех, кто предпочёл скрывать такую мерзость, как ты!» Она шагнула ближе. «Как вы это делаете? Это гипноз? Угрозы?» «Не понимаю. Ведь даже когда я угрожала их детям, никто ничего мне не сказал!» «Чудовище!» «Всхлипнула я, осознав, что если она говорит правду, то получается, что она... она убийца!» «Я не чудовище!» — прорычала Грон. «Чудовище те, кто скрывают таких, как ты!» «Те, для кого жизнь какой-то твари, вселившейся в чужое тело и спокойно разгуливающей по империи, важнее, чем жизнь собственных детей!» Я задергалась, пытаясь ослабить натянутые ремни но быстро оставила эту затею, так как голову снова прошила боль. «М-м-м-м!» м, -м, -м, -м" «Это бред! Какая-то ошибка! Вы ужасно ошибаетесь! Я не чудовище и не иная, я просто...» «Нет, я не ошибаюсь. А вот ты — да!» Женщина вновь отвернулась к махине и щелкнула парой переключателей. Воздух вокруг наполнился тихой, но какой-то знакомой вибрацией. «Тебе меня не обмануть, так что можешь не прикидываться несчастной наивной дурочкой». «Почему вы?» — выдохнула я, напряженно хмурясь. «Я не знаю, не понимаю, о чем вы, но уверена, что это ошибка». «Ну да!» «Казалось, эта женщина меня не то что не слушала, просто не слышала». «Ты не одна, кто так считает! Даже...» — она развернулась. «Если ты сама этого не помнишь, я-то знаю, кто ты!» Грон замолчала, продолжая переключать рычаги, крутить настроечные кольца, которых я, кажется, не видела со времен собственного детства, еще того, родного мира. С каждой новой минутой мне казалось, что она действует все более уверенно и даже снова начала что-то напивать себе под нос. «Что вы?» — я втянула в себя воздух. «Собираетесь сделать?» Несмотря на весь ужас ситуации, абсолютное собственное бессилие и до дрожи пугающую неизвестность — Одно я заметила. Грон отвечала на все мои вопросы. Какой бы безумной она сейчас не выглядела, Лидия знала, что делала, и делала это уверенно. «Я спасу наш мир, нашу империю, раз никто, кроме меня, не способен на это», — пожала плечами красотка, хмыкнула, дернув очередной тумблер, и вновь посмотрела на меня. «Но если тебе интересно, я с удовольствием расскажу». «Да». Я только брови вскинула в удивление. Неужели все оказалось так просто? Тем не менее, женщина продолжила. «Ты сильно-то не радуйся!» — хмыкнула Грон. «Я ж не дура! Но тебе я расскажу просто потому, что с тобой пришлось повозиться, и знаешь...» Она сжала правую руку в кулак. «Это так бесит! Ты мне столько крови попортила! Ух!» Она ударила этим же кулаком по панели справа от себя. Как же я удивилась, что ты не сдохла тогда в парке. А когда появился Ксандр, так вообще прокляла все на свете. Обо мне он так никогда не беспокоился. Все винил себя. Винил, идиот. Каждая фраза ее была наполнена такой яростью, что я вздрагивала, но Грон словно не замечала этого. «Все было так хорошо до твоего появления», — она махнула рукой на меня. «Ты только посмотри на себя». «Кто ты без всего этого?» «Мышь серая!» Но это уже неважно Ведь когда мы узнали, кто ты, это все стало неважно. «Вы ошибаетесь на мой счет!» — прохрипела я. «Не знаю, о чем вы, но уверена, это ошибка!» «Милая, я могу ошибаться, но наука нет!» Она повернулась ко мне спиной и стала что-то лихорадочно искать на одной из панелей странной конструкции. А найдя искомое торжествующе воскликнула. «Ага, вот, видишь?» Сунула мне под нос какую-то папку и тут же вернула ее обратно на панель. «Их не обманешь. Черт, а ведь, по сути, все благодаря Ксандру. Да, именно. Если бы он не заставил Ричарда тащиться в лабораторию за его лекарствами, если бы Рик не столкнулся с тобой там и не увидел результаты сканирования...» О мы бы еще черт знает сколько искали! А так?» «Ты просто упала нам в руки!» «Что?» Я непонимающе нахмурилась, моментально вспомнив то утро и нашу встречу с Броуди. «Ричард?» — переспросила. «Это он, Рик? Рик Броуди?» «Ну, конечно! Ты не знала?» «Нет!» — выдохнула, опустив голову и упорно пытаясь понять, что на самом деле происходит. Неприятная волна коснулась кожи рук, пробежав по ней словно сквозняком. «Ну что там?» — голос Лидии изменился. «Все готово?» «Почти!» — послышалось из-за спины. «Паника, но все, в общем-то, ожидаемо. А у вас?» «Набираем обороты». Лидия улыбнулась. «И болтаем, ну знаешь, о всяком». «О чем же таком «всяком»?» Броуди обогнул кресло, на котором я сидела, и, подойдя к женщине, приобнял ее. Вы тут болтаете. «О женском!» — Лидия захохотала, а потом, вмиг став серьезной, добавила. «Крошка Марс захотела узнать, как же мы ее раскрыли».